В городе Братске была остановка автобуса возле красивой и могучей сосны, которая росла там в момент начала строительства Братской ГЭС. Остановка стала именоваться Сосна. Во всяком случае, так ее звали пассажиры, народ. Строительство закончилось, сосну срубили. Но люди, особенно зимой, когда окна автобуса замерзают еще много лет, продолжали спрашивать, беспокоясь, сосну проехали? Вероятнее всего, сейчас той остановке дано уже какое-нибудь другое официальное название, но может быть так, а может быть и нет. А во-вторых, если здесь дело закончилось скорой смертью топонима, то можно назвать множество случаев очень долгой жизни топонима уже после исчезновения реалии, послужившей поводом к его образованию. От случая с Братской сосной в принципе ничем не отличается случай с Московской улицей, Кузнецкий мост. История не новая, и уже набившая оскомину, но напомнить ее тут не помешает. Мост через речку Неглинную, перестроенный из деревянного на каменный в середине XVIII века архитектурой Гезелем Семеном Яковлевым, простоял здесь до 1819 года и был снесен, а река засыпана и заключена в трубу. Он существовал в каменном виде неполных 60 лет а имя, перешедшее от моста на улицу, живет вот уже более полутора веков, даже если считать только безмостный период его существования, и поживет еще. Мы с вами ходим по Кузнецкому мосту, и после первого момента недоумения, который переживает каждый малосведомленный немосквич, настолько привыкаем к нему, что его имя не кажется нам топонимическим парадоксом. А таких парадоксов пруд пруди, потому что любое слово или сочетание слов, расстав именем, разрывает связь со своим былым вещественным значением и превращается в чистое название. Попробуйте каким угодно законом упразднить слово «река» и заменить его хотя бы близким словом «поток». Очень сомнительно, чтобы язык подчинился такому насилию. Потребуется не одна сотня лет, чтобы подобная замена могла произойти, да и то, если обстоятельства приведут к тому. А именно мест, к сожалению или к нашему удобству, меняются сплошь и рядом, и по основательным причинам, и по чистому недомыслию, и в значительном большинстве случаев народу довольно легко мириться с этим, если, конечно, не совершается грех против системы, до по данной страны такое случается даже с большими городами даже со столицами стран а когда речь идет о микротопонимике о малых объектах такие метаморфозы зачастую остаются даже никем не замеченными лагунов в очерке нефти и люди журнал новый мир описывая перемены которые разведанная нефть принесла на обский север удивляется странности местных имен населенных пунктов здесь странные Непривычные слуху названия деревень — Трамаган, Аган, Варьеган, а есть и с тройным наименованием — Пилюгина Аллочка поищи уздечку. К сожалению, автор ничего не поясняет, и я не знаю, какой именно пункт местности так назван. Что-нибудь вроде Юрина Точка, какое-нибудь временное изыскательское становище или большое приобское поселение. Думается, однако, мы не ошибемся, если сочтем, что скорее не село, не старая деревня, а микро-новостройка, какая-нибудь заимка, какой-либо геологический ополный пункт. Но как и почему у одного места могло образоваться три имени? Мне думается, что как раз это и свидетельствует о том, что речь идет о незначительном обитаемом пункте со сменным населением. Вряд ли, возможно, три разных имени у одного уже сложившегося поселка. Два куда ни шло. Не елово, ни урожайка тоже. Это бывает, а три? А вот когда имя меняется, естественно. Сельцо Кучина стало называться Москва, потому что оно превратилось в город. Город Тверь стал городом Калинином, когда Россия стала РСФСР. Похоже, что Обский населенный пункт первоначально звался именно Пилюгина. Есть в Заволжье поселок нефтяников с таким названием. Существует довольно обычная русская фамилия Пилюгины. Во всем Петрограде за 1915 год отмечен Николай Васильевич Пилюгин-сапожник. В современной ленинградской телефонной книжке числится Пилюгин-Ф.О. и Пилюгина-Т.И. Фамилия, думать надо, идет от диалектного пилюга. Приставало надоедный наянливый человек. Удаля отмечено наречие пильно, а может быть прозвище пошло и от глагола пилить. Легкомысленное поищи уздечку более походит на насмешливую времянку, возникшую в языке каких-то пришлых весельчаков. Серьез такие-то понимы обычно не создаются. И данные намекают, по-видимому, на некий трагикомический случай памятной небольшой группе людей. Тот вроде скалы пронеси, господи, полуимя, полупредупреждение. Ну а уж, алочка. По самой нетипичности имени кричит, я новое. Меня принесли сюда молодые советские специалисты. Люди не слишком церемонные, иронические, жизнерадостные. Я, разумеется, не выдаю вам никаких гарантий, ибо у меня нет данных для научно-точного анализа, только очень сомневаюсь, чтобы все три имени когда-либо существовали одновременно, могли возникнуть одновременно, и все три могли в равной степени закрепиться за место.